Добрый день, уважаемые зрители! Ну, сегодняшняя наша лекция будет посвящена э, внутренней политике эпохи Екатерины II, которая занимает огромный период э, с 1762 по 1796 год. Ну, первая часть будет посвящена внутренней политике до э, Крестьянской войны Емельяна Ивановича Пугачева и самой Крестьянской войне, а вторая часть будет посвящена уже последнему 20-летию правления Екатерины II. Итак, ну надо сказать, что в исторической науке давно дискутируется вопрос о побудительных мотивах, которыми руководствовалась Екатерина II при проведении своего внутриполитического курса. Одни историки, в частности академик Василий Осипович Ключевский, считали, что Екатерина II была до мозга костей русским государственным деятелем, которая лицемерно прикрывалась идеями европейского просвещенного абсолютизма. Другие историки, в частности ленинградский профессор Козлов, утверждали, что весь период правления Екатерины II представлял собой политику сплошной импровизации, которая была обусловлена огромным влиянием на нее многочисленных и по большей части бездарных фаворитов. Ну и, наконец, третья группа историков, в частности Профессора Чичулин, Павленко, Каменский и другие полагают, что Екатерина II была вполне искренним реформатором либерального толка, и вся ее кипучая деятельность была направлена на осуществление заранее продуманной и комплексной программы реформ в духе идей просвещенного абсолютизма. Между тем, следует сказать, что в отечественной историографии всегда существовала Довольно разное понимание самой сути и содержания политики просвещенного абсолютизма. Ну, в частности, в русской исторической науке, в работах профессоров Кореева, Татищева, Брикнера и других просвещенный абсолютизм традиционно рассматривался как прочный союз самодержавной власти с идеями европейского просвещения, который преследовал вполне определенные реформаторские цели и задачи советской исторической науки, в частности в работах академиков Покровского, Дружинина, профессора Ерошкина и отчасти в современной историографии, в частности в работах историка Сальникова, политика просвещенного абсолютизма традиционно трактовалась крайне негативно, как либеральная демагогия самодержавия в эпоху кризиса и разложения феодализма. Ну а в постсоветскую эпоху, в частности в работах профессоров Павленко, Морякова, Каменского, Мыльникова и других, просвещенный абсолютизм стали рассматривать гораздо менее критически, отмечая, что этот политический курс был общеевропейским философско-политическим явлением, который составил закономерную стадию государственного развития всех европейских государств, Поэтому проводниками этой политики были и шведский король Густав III, и австрийский император Иосиф II, и прусский король Фридрих Великий, и российская императрица Екатерина II. Надо сказать, что в отличие от предыдущих дворцовых переворотов, переворот июня 1762 года не сопровождался сменой правящей элиты, И на первых порах все свои посты сохранили многие вельможи предшествующего царствования, в частности, глава внешнеполитического ведомства, канцлер, граф Михаил Илларионович Воронцов, генерал-прокурор Сената Александр Иванович Глебов, фельдмаршал Александр Иванович Шувалов и фельдмаршал Никита Юрьевич Трубецкой и другие влиятельные персоны. Вместе с тем Екатерина II тогда же вернула из ссылки и приблизила к императорскому двору двух самых заслуженных вельмож Елизаветинской эпохи, в частности, бывшего генерал-прокурора Сената князя Якова Петровича Шаховского и бывшего главу коллегии иностранных дел канцлера графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Ну надо сказать, что во многом Это было продиктовано тем обстоятельством, что самой Екатерине II, сознававшей всю шаткость своего положения на троне, было жизненно необходимо заручиться поддержкой как можно большего числа самых опытных и толковых управленцев предыдущих царствований. Более того, тем же обстоятельствам, вероятнее всего, было продиктовано и то, что при своем вступлении на императорский престол, Екатерина II практически сразу подтвердила знаменитый манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству, поскольку, будучи на самом деле искренней противницей этого манифеста, она так и не рискнула пойти на открытый конфликт со всем благородным дворянским сословием. Вместе с тем, вопреки Своим личным убеждением она столь же решительно отвергла Сенатский указ о секуляризации монастырских и церковных земель и проект учреждения Императорского совета, разработанного будущим канцлером графом Никитой Ивановичем Панином, который ряд советских и современных ученых, в частности профессора Чичулин, Минаева, И Петрова расценивали как очередную аристократическую конституцию. Единственным новшеством, который был взят из проекта графа Никиты Ивановича Панина, стала реформа правительствующего Сената, в ходе которой... Он был разделен на 6 департамента и окончательно потерял свою прежнюю роль высшего административного органа Российской империи, сохранив за собой лишь функции высшей судебной инстанции. Вместе с тем Екатерина II значительно повысила роль самого генерал-прокурора Сената, который помимо исполнения своих традиционных полномочий и функций стал фактическим министром юстиции и министром финансов Российской империи. Однако уже в начале 1764 года, почувствовав себя более уверенно на троне, Екатерина II избавилась от прежних влиятельных вельмож и сделала ставку на новое поколение русских государственных деятелей, в частности, генерал-прокурор Сената Князя Александра Алексеевича Вяземского, президента коллегии иностранных дел графа Никиту Ивановича Панина, статс-секретарей Адама Васильевича Алсуфьева, Александра Васильевича Харповицкого и Григория Николаевича Теплова, а также своих всемогущих Фаворитов, графа Григория Григорьевича Орлова, князя Григория Александровича Потемкина и других. Опираясь именно на эту когорту новых э, сановников империи, Екатерина II вернулась к проблеме церковного землевладения и уже в феврале 1764 года подписала новый императорский указ о секуляризации всех монастырских и церковных земель и передачи всех монастырских крестьян, получивших статус экономических, ведение ведения коллегии экономии, первым президентом которой был назначен гофмейстер императорского двора, генерал-поручик князь Борис Александрович Куракин». В том же 1764 году Екатерина II полностью упразднила военно-полковую автономию Малороссии и управление этой обширной территорией вновь было передано в руки воссозданной малороссийской коллегии, президентом которой был назначен генерал-аншеф Петр Александрович Румянцев. Затем в ноябре 1765 года Екатерина II, серьезно озаботившись проблемой экономического положения страны по прошению целого ряда видных вельмож, в том числе графа Григория Потемкина, графа Романа Воронцова, графа Ивана Чернышева и графа Адама Алсухева, учредила знаменитое вольное экономическое общество, а затем приступила к сочинению своего знаменитого наказа уложенной комиссии. А, надо сказать, что попытка проведения новой законодательной реформы неоднократно предпринималась и Петром I, в частности в 1700, в 1714 и в 1719-1725 годах, и Екатериной I в 1725-27 годах и Елизаветы Петровны в 1754-1761 годах. Однако работа всех этих уложенных комиссий не увенчалась созданием нового свода законов. Поэтому Екатерина II вновь вернулась к этой проблеме и уже в декабре 1766 года, окончив написание своего знаменитого наказа, издала указ о созыве уложенной комиссии. Надо заметить, что новая уложенная комиссия отличалась от своих предшественниц по крайней мере тремя довольно интересными особенностями. Что это за особенности? Первое. Гораздо более широким народным представительством, поскольку право избирать новый депутатский корпус впервые было предоставлено не только благородному дворянскому сословию и российскому купечеству, но также государственным крестьянам и оседлым инородцам. Вместе с тем крепостные крестьяне – а также все православное духовенство, что особо примечательно, вообще не были представлены в этой уложенной комиссии за исключением новгородского митрополита Димитрия, который представлял не само духовенство, а лишь один из органов государственной власти, то есть Святейший Синод. Всего же по подсчетам известного русского юриста, профессора Латкина, автора известной монографии законодательной комиссии в России в 18 столетии, которая была опубликована еще в 1887 году, состав депутатского корпуса последней уложенной комиссии выглядел следующим образом. Значит, из 564 депутатов 28 были от центрального правительства, 161 от дворян, 208 от посадских, то есть горожан, 79 от черносошных крестьян, 54 от казаков и 34 от так называемых иноверцев. Вторая особенность Екатерининской уложенной комиссии состояла в том, что накануне ее открытия всем депутатам был издан «Императорский наказ», написанный Екатериной II в 1765-1766 годах. Надо сказать, что в отечественной исторической науке, в частности, в работах Сергеевича, Владимирского, Амельченко и других историков существует довольно устойчивое представление о сугубо компелитивном характере этого сочинения. Однако данное утверждение не вполне корректно. Действительно, больше половины всех статей этого наказа были практически полностью заимствованы из работ Шарля Монтескье о духе законов и Чезаре Бекаре о преступлениях и наказаниях. Однако реально Екатеринский наказ стал продуктом творческой переработки и ряда других европейских трактатов. В частности, работ двух известных так называемых немецких полицеистов, а именно Иоганна Юсти, политическая экономика, и Якуба Бельфельда, политические наставления. Более того, как отметили ряд авторитетных историков, в частности, академик Милов и профессор Павленко, в процессе работы над своим наказом Екатерина II создала собственную, вполне оригинальную политико-правовую концепцию, существенно деформировав идеи европейского просвещения применительно к российской действительности и обосновав ряд вполне новаторских идей, в частности, незыблемости самодержавного правления в России, ибо иная форма правления для столь обширной территории была бы не только вредна, но и просто губительна. Ну и третья особенность уложенной комиссии состояла в том, что практически все депутаты этой комиссии прибыли в Москву со своими местными наказами, которые были составлены участниками так называемых выборных кампаний с учетом многочисленных сословных пожеланий и требований. Ну, в частности, хорошо известно, что русская аристократия требовала отмены знаменитой Петровской табели о рангах, Провинциальное дворянство выступало с требованием ужесточения карательных мер по отношению к беглым крепостным крестьянам и холопам. Посадский люд, прежде всего, купечество, ратовало за предоставление им всех дворянских привилегий. Казенные, то есть черносошные крестьяне, выступали за сокращение подушной подати и так далее. При этом практически все местные наказы содержали кучу жалоб на традиционные волокиту им мздоимства и в центральных, и в местных государственных учреждениях и канцеляриях. Причем, что примечательно, общее количество таких наказов существенно превышало численность самих депутатов и по оценкам историков составляло не менее 2,5 тысяч челобитных. Что касается внутреннего содержания самого Екатерининского наказа, который в период работы уложенной комиссии, а именно в 1768 году, был дополнен еще двумя главами, то он состоял из 22 глав и 655 статей. В частности, главы 1-5 или статьи 1-38, содержали общие принципы государственного устройства. Главы 6, 7 или статьи 39, 79 были посвящены основам государственной законодательной политики. Главы 8 и 9 или статьи 80, 141 содержали нормы уголовного права и судопроизводства. 10 глава или статьи 142 250-я практически целиком излагала концепцию уголовного права Чезаре Бикария. Главы 11-18 или статьи 251-438 определяли порядок сословной организации русского общества. Главы 19-20 или статьи 439-521 Оговаривали профессиональные вопросы юридической техники. Глава 21 или статьи 522-562 содержала основы административно-полицейского управления. И, наконец, 22 глава или статьи 563-655 регулировала все важнейшие вопросы в сфере финансового регулирования. Ну, формально уложенная комиссия просуществовала до конца правления Екатерины II, однако реально она работала, конечно, меньше. Причем активная фаза ее работы пришлась только на июль 1767, январь 1769 года, когда состоялись 204 пленарных заседания, в ходе которых обсуждались самые насущные вопросы о положении и интересах различных сословий Российской империи, в том числе отмены Петровской табели о рангах, распространении дворянских привилегий на купеческое сословие, сокращение подушной подати, развитие промышленности и торговли, реформ судоустройства и другие вопросы. Ну, помимо пленарных заседаний Большого собрания, депутаты уложенной комиссии работали и в рамках так называемых 15 частных комиссий где значительно более подробно и детально обсуждали различные проекты например отмены крепостного права которые были представлены депутатами андреем оленниковым и андреем масловым установление фиксированных феодальных повинности крепостных крестьян, которые были представлены Григорием Коробиным и Яковом Козловским, и другие острые вопросы. Кстати, именно это обстоятельство весьма насторожило руководство уложенной комиссии и по совету ее председателя, или, как тогда говорили, маршала, генерал-аншефа Александра Ильича Бибикова под предлогом начала Первой русской войны 1768-1774 годов, большое собрание уложенной комиссии вскоре было распущено и вплоть до конца 1771 года продолжали работать только ряд частных комиссий. Надо сказать, что по мнению целого ряда Историков, в частности профессоров Павленко и Каменского, единственным реальным итогом работы уложенной комиссии стало преподнесение Екатерины II титула Матери Отечества, что имело огромное политическое значение, поскольку знаменовало по сути собой новую коронацию императрицы, но уже не кучкой заговорщиков, возведших ее на престол в июне 1762 года, а представителями всех сословий Российской империи. Хотя, конечно, положительный итог работы уложенной комиссии состоял и в том, что матушка-императрица впервые получила довольно богатый, детальный и разнообразный материал об интересах и чаяниях различных сословий Российской империи и о реальном положении дел в различных регионах страны. Между тем, уже в условиях начавшейся Первой русско-турецкой войны 1768-1774 годов, Екатерина II, столкнувшись с острой нехваткой наличных денежных средств, выступила с инициативой проведения новой денежно-финансовой реформы, которая затронула и банковскую сферу, и сферу наличного денежного обращения, где впервые появились бумажные деньги или ассигнация. Сама идея выпуска бумажных денег а, или денежных купюр была озвучена еще во времена Елизаветы Петровны тогдашним президентом Крикс-комиссии князем Яковом Петровичем Шаховским, который управлял всеми государственными расходами в годы Семилетней войны. Именно он предложил правительству выпустить в наличное обращение первые бумажные купюры, так называемые цидурки. Однако тогда эта идея была отвергнута правительством. В очередной раз к этой идее вернулись уже при Петре III, когда в мае 1762 года он принял единоличное решение учредить государственный банк, который по образцу банка Англии имел бы право выпуска банковских билетов. Однако сразу после дворцового переворота 1762 года реализация этого проекта была вновь отложена. Но вскоре разгоревшаяся первая русско-турецкая война и хронический дефицит госбюджета вновь побудили интерес к выпуску бумажных денег. И уже в 1768 году Гофмаршал и камергер императрицы граф Карл Ефимович Сиверс подал государыне записку, в которой убедительно обосновал выгоды хождения именно бумажных денег и предложил первое: выпустить в наличный оборот наряду с золотой, серебряной и медной монетой, так называемые Цеттали. То есть бумажные ассигнации, которые могли бы свободно обмениваться на звонкую металлическую монету и приниматься как законное платежное средство на всей территории страны. И второе, для выпуска и выдачи этих ассигнаций учредить специальный государственный банк. Уже в декабре 1768 года был обнародован именно императорский манифест об учреждении в Санкт-Петербурге и Москве государственных банков для обмена ассигнаций. В самом манифесте основной причиной введения в наличный оборот бумажных денежных купюр назвали «тякость медной монеты», затруднявшей якобы ее обращение в наличном обороте. Однако подлинную причину введения бумажных ассигнаций вскоре озвучил генерал-прокурор Сената князь Александр Алексеевич Вяземский, который прямо заявил, что именно они должны были покрыть расходы, связанные с первой русско-турецкой войной. В этом царском манифесте о учреждении в Санкт-Петербурге и Москве государственных банков говорилось, что отныне для выпуска государственных ассигнаций в двух столицах Российской империи учреждаются две конторы ассигнационного банка, а государственные ассигнации, выпускаемые ими, имеют равное хождение с монетой и являющимся людям с теми ассигнациями выдавать за онные денег, сколько надлежит немедленно. Кроме того, было установлено, что выпуск бумажных денег не должен превышать наличную сумму звонкой монеты, находящийся в самом этом банке. Изначально капитал ассигнационного банка составлял 1 миллион медных денег, и именно этот металлический фонд полностью обеспечивал эмиссию бумажных денег, лимит которых как раз и был определен в размере 1 миллиона рублей. Причем, что интересно, вместо пяти номиналов, которые были предусмотрены еще указом Петра III о выпуске банковских нот, Екатерина II оставила только четыре банкноты номиналом в 25, 50, 75 и 100 рублей. Однако вскоре их осталось всего три из-за того, что ряд оборотистых дельцов стали на совершенно одинаковых банкнотах, легко менять двойку на семерку, поэтому казне пришлось срочно выкупать все 75-рублевые ассигнации и уничтожить их. Ну и наконец в 1769 году капитал дворянского заемного банка был пополнен ассигнационным банком на сумму в 300 тысяч рублей и в дальнейшем ассигнационный банк продолжал постоянно пополнять Капитал дворянского банка вплоть до его закрытия в 1786 году. А начиная с 1770 года он начал также принимать и первые депозитные вклады с выплатой до 5% годовых. Хорошо известно, что на первую половину правления Екатерины II пришлась и самая мощная крестьянская война под руководством Емельяна Ивановича Пугачева. Вот именно этой войне и предыстории этой войны и ее хода, я, я остановлю свое внимание в этой части своей лекции. А на рубеже 1760-1770 годов в разных уголках империи произошло несколько крупных антиправительственных выступлений, среди которых особым размахом отличались Кижское восстание 1769-1771 годов, и знаменитый чумной бунт в Москве 1771 года. Все эти крупные социальные конфликты стали своеобразными предвестниками самой мощной крестьянской войны под руководством Емельяна Ивановича Пугачева, которая до основания сотрясла основы всей Российской империи. Хорошо известно, что непосредственным поводом для начала этой войны стало резкое обострение ситуации в землях Яицкого казачьего войска, где в январе 1772 года вспыхнул мощный антиправительственный бунт, который зрел не один десяток лет с тех самых пор, когда подданство России признали правители «Двух пограничных казахстанских жузов. Дело в том, что еще со времен царя Бориса Годунова яицкие казаки, как и их собратья по оружию, несли государеву сторожевую службу на юго-восточных рубежах Московского царства». И занесение этой пограничной службы они получали от центрального правительства не только хлебное, пороховое и денежное жалование, но и сохраняли ряд своих традиционных привилегий и льгот. Теперь же ситуация на Яйке стала резко меняться, и центральное правительство, перестав нуждаться в традиционных услугах яицкого казачества, по охране казахстанских рубежей начало активно наступать на все казачьи привилегии, в том числе выборность войсковых и станичных атаманов и старшин, которые теперь должны были в обязательном порядке проходить процедуру утверждения в военной коллегии, монопольное право казаков на рыбный промысел и солеварение, которые отныне оседлало войсковая старшина и окутала их коррупционной системой всевозможного рода откупов и так далее. Но особое возмущение яицких казаков тогда вызвал приказ оренбургского генерал-губернатора Ивана Андреевича Рейнсдорпа направить в Кизляр, то есть на Кавказ, для формирования терского линейного войска то есть Терского пограничного войска, несколько сот местных казаков-новиков, то есть новобранцев. В итоге в Петербург была направлена депутация яйцких казаков во главе с сотником Иваном Кирпичниковым, что летом 1770 года оукнулось прибытием в Яицкий городок, то есть столицу Яицкого казачьего войска, следственной комиссии во главе с генерал-майором Иваном Ивановичем Давыдовым, которого затем сменил генерал-майор Михаил Михайлович Тронберберг. Именно этот человек, который с особым усердием проводил все разбирательства и наказания местных казаков, по сути, и спровоцировал казачий бунт, отдав приказ о расстреле мирной депутации, которая с хоругвиями и иконами направилась к зданию войсковой канцелярии, находящегося в центре Яицкого городка. В результате этого расстрела, произошедшего утром 12 января 1772 года, возле Михайло-Архангельского собора погибло свыше 100 человек, в том числе жены и дети многих казаков. Вечером того же дня 500 войсковых казаков, так называемой непослушной стороны, перебили часть отряда оренбургских драгун, захватили всю артиллерию, а затем изрубили на куски и самого генерала Троунберберга, войскового атамана Павла Тамбовцева, войсковых старшин Федора Митрясова, Семена Тамбовцева и Якова Колпакова, а также 40 казаков так называемой послушной стороны. А на следующий день на общевойсковом казачьем круге было сформировано новое казачье правительство, которое возглавило так называемая коллегия войсковых поверенных в составе трех сотников непослушной стороны, в частности Василия Семеновича Трифонова, Терентия Петровича, Сенгелевцева и Андрея Васильевича Лобзинева. Одновременно в Петербург была послана очередная депутация казаков человеччиков которую возглавил Максим Григорьевич Шигаев. Между тем, в феврале 1772 года в Саномном Петербурге казачья депутация была сразу арестована и заключена в Петропавловскую крепость, а на Государственном совете принято решение направить в Яицкий городок э, карательную экспедицию под командованием генерал-майора Федора Юрьевича Фреймана. Одновременно государиня-императрица направила в Оренбург и личное послание генерал-поручику Ивану Андреевичу Райнсдорпу, где прямо написала, что есть ли же из осим войска Яицкая останется в своем жестокосердии и упорстве, тогда неминуемо уже навлечет оно на себе праведный наш гнев, вместо ожидаемого им от нас милосердия и пощады. Между тем, в начале июня 1772 года, когда отряд генерал-майора Федора Юрьевича Реймана находился в 60 верстах от Яицкого городка. К нему на переговоры был послан сотник Афанасий Перфирьев. Однако они закончились безрезультатно, а уже через два дня восставшие казаки под водительством Ивана Зарубина, Ивана Пономарева и Ивана Ульянова потерпели поражение от правительственных войск и сдали Яицкий городок. Сразу после подавления казачьего бунта Екатерина II подписала указ, в соответствии с которым на яйке упразднялась общевойсковой казачий круг, войсковая канцелярия и должности станичных атаманов. Все казаки были разделены на полки и подчинены Оренбургскому войсковому начальству, а в столице казачьего войска... В Яицком городке вся полнота власти была сосредоточена в руках коменданта гарнизона подполковника Петра Симонова. Именно в такой чрезвычайно накаленной обстановке в сентябре 1773 года на Яике и объявился бывший донской казак и беглый казанский арестант, 40-летний Емельян Иванович Пугачев, который и выдал себя за чудом спавшегося государя императора Петра III. Именно этот человек и возглавил новый, самый мощный бунт яицких казаков, который вскоре перерос и в самую мощную крестьянскую войну, которую традиционно делят на три основных периода. Ну, первый период крестьянской войны традиционно датируют сентябрем 1773-мартом 1774 года. 17 сентября 1773 года с небольшим отрядом яицких казаков, численность которого была примерно 80 человек, император Петр Федорович вышел из хутора Толкачевых к яицкому городку. Ну, по дороге восставшие казаки захватили Бударинский форпост, однако взять хорошо укрепленную столицу яицкого казачьего войска, пугачевцы так и не смогли. И тогда Емельян Иванович Пугачев принял решение не тратить драгоценное время попусту и приказал двигаться далее вверх по яйку к губернской столице, к городу Оренбургу. В конце сентября, начале октября 1773 года повстанческая армия Пугачева практически без боя овладела на яйке многочисленными городками, крепостицами и форпостами, в том числе Татищевой, Нижнеозерной и Рассыпной. А в середине октября 1773 года, взяв Чернореченскую крепость, повстанческая армия подошла и к Оренбургу. Однако сходу взять хорошо укрепленную крепость казаки не смогли, и были вынуждены начать ее осаду, которая затянулась на долгие 6 месяцев. Тем временем на помощь оренбургскому генерал-губернатору э, Ивану Андреевичу Эренисдорпу были посланы два отряда правительственных войск под командованием генерал-майора Василия Алексеевича Кара и полковника Ивана Михайловича Чернышева. Однако при походе к Оренбургу Генерал-майор Кар был разбит отрядами Афанасия Овчинникова и Ивана Чики Зарубина и поспешно бежал под Казань, а затем под стенами самого Оренбурга Емельян Пугачев разгромил и отряд полковника Чернышева. Затем в ноябре 1773 года в пяти верстах от Оренбурга в Бердской Слободе Для руководства боевыми действиями повстанческой армии и поддержанием порядка в лагере восставших была создана Ставка государя императора Петра Федоровича и Государственная военная коллегия, ставшая высшим военным, административным и судебным органом всей повстанческой армии. Членами военной коллегии стали ближайшие сподвижники – Емельяна Ивановича Пугачева, его господа генералы и полковники Иван Никифорович Чика Зарубин, Андрей Афанасьевич Овчинников, Афанасий Тимофеевич Соколов, Хлопуша, Афанасий Петрович Перфильев, Денис Константинович Караваев, Тимофей Григорьевич Мясников и стат-секретарь государя императора Иван Яковлевич Почиталин, который был автором всех царских манифестов. Тем временем армия восставших продолжила расти, как на дрожжах, и в ноябре 1773 года под знамена Пугачева перешли Калмыки Федора Дербетова, Башкиры Кинзы Арасланова и Славаты Юлаева, а также многие другие разрозненные повстанческие отряды, действовавшие тогда на Урале и в Поволжье. Таким образом, казацкое восстание стало постепенно перерастать в мощную крестьянскую войну. Уже в декабре 1773 года по указанию Пугачева Иван Чикозарубин отбыл на уральские заводы для организации производства пушек, а затем начал поход на Уфу. И хотя многочисленная армия графа Ивана Никифоровича Чернышева, именно так, В официальных документах Пугачевцев именовался Чика Зарубин. Взять так и не смогла. Поход Пугачевцев всколыхнул практически весь Работный Урал и ряд районов Западной Сибири. Уже к февралю 1774 года повстанческая армия, а Ивана Белобородова взяла под контроль более 90 горнорудных и металлургических заводов Урала, а в Поволжье отряды повстанцев взяли под контроль Самару, Бузулук, Ставрополь на Волге и другие крупные уездные города. В этой критической ситуации, оценив всю угрозу Пугачевского бунта, который сама императрица в письме генералу Якову Ефимовичу Сиверсу назвала, политической чумой на границах Казанского царства, в знак поддержки и солидарности со всем поволжским дворянством Екатерина II объявила себя почетной казанской помещицей и назначила новым главнокомандующим правительственных войск э, энергичного и опытного генерала Александра Ильича Бибикова. В марте 1774 года отряд полковника Ивана Ивановича Михельсона нанес крупное поражение отрядам Ивана Белобородова и Ивана Чики Зарубина под Уфой, а отряд генерал-майора Михаила Голицына разгромил основные силы Пугачева под Татищевой крепостью и вынудил его снять осаду Оренбурга. Затем отряд генерала Петра Мансурова занял Елецкий, а чуть позже Яицкий городок, и в этой ситуации в начале апреля 1774 года с остатками своей повстанческой армии, которая тогда насчитывала всего чуть более 500 яицких казаков, Пугачев уходит на Урал, где начинается второй этап крестьянской войны, который продолжался с апреля по Июль 1774 года. Значит, уже в апреле-начале июня 1774 года главные события Крестьянской войны развернулись на территории Горнозаводского Урала и Башкирии. Шествие Пугачевской армии по территории Урала было, по сути, попедоносным, но шедшие по пятам пугачевцев правительственные войска под командованием генерал-аншеф Александра Бибикова и полковника Ивана Михельсона не давали пугачевцам возможности закрепиться и перевести дух. Армия пугачевцев вынуждена была оставлять за собой сожженные разрушенные крепости, заводы и мосты, что вызывало ропот и открытое недовольство у многих местных работных людей и серьезно суживало социальную базу Восставших. После взятия магнитной повстанческой армии Емельяна Пугачева вновь значительно выросла до 10 тысяч штыков, в основном за счет отряда Ивана Белобородова, Афанасия Овчинникова, Афанасия Перфильева и других его сподвижников. Однако плохо вооруженные и мало обученные повстанцы не могли успешно противостоять регулярным правительственным войскам. И в конце мая 1774 года под Троицкой крепостью состоялось ожесточенное сражение бунтовщиков с армией генерала Ивана Алексеевича Деколонга, в результате которой повстанцы потеряли почти половину своей армии, огромный обоз с провиантом и фуражом, а также всю полевую артиллерию. В июне 1774 года, после соединения с кавалерией Салавата-Юлаева, на очередном военном совете было принято решение двигаться в крестьянские районы Поволжья. И в связи с этим обстоятельством, уже к июлю 1774 года, в рядах повстанческой армии, численность которой тогда выросла до 20 тысяч бойцов, значительно возрос и удельный вес крестьян. А уже в начале июля 1774 года пугачевцы подошли к Казани, где произошло одно из самых кровопролитных и крупнейших сражений всей крестьянской войны. 12 июля 1774 года повстанческая армия ворвалась в Казань и начала штурм Казанского Кремля. Однако в этот самый решающий момент боя в город вошли части полковника Ивана Михельсона, которые нанесли новое сокрушительное поражение восставшим и вынудили их поспешно бежать с поля брани. Вот поражение под Казанью знаменовало начало нового и последнего третьего этапа в развитии Пугачевского движения, который продолжался вплоть до сентября 1774 года. 17 июля 1774 года Емельян Иванович Пугачев с несколькими сотнями яицких казаков переправился на правый берег Волки, где начался третий и последний этап крестьянской войны. Надо сказать, что по своим масштабам этот этап Пугачевского бунта далеко превзошел все, что было до этого. При первых же слухах о приближении повстанческой армии и постоянных оглашениях знаменитого Пугачевского Манифеста от 31 июля 1774 года, в котором император Петр Федорович жаловал «Сим именным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием, находившимся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, и награждаем волностью и свободою от поддушных и прочих денежных податей крепостные крестьяне», стали массово сжечь дворянские усадьбы, ловить, казнить и вешать самих помещиков, их приказчиков, чиновников уездных администраций и целыми деревнями и селами переходить на сторону восставших. Причем только по официальным данным летом 1774 года пугачевцы казнили более 3000 помещиков и чиновников многих уездных администраций. Между тем, после смерти генерал-аншефа Александра Ильича Бибикова и окончания Первой русско-турецкой войны против Пугачева вскоре были посланы новые армейские части во главе с генерал-аншефом Петром Ивановичем Паниным, который был назначен новым главнокомандующим русской армии, и генерал-поручиком Александром Васильевичем Суворовым, который возглавил передовой армейский корпус. В результате Емельян Пугачев потерпел очередное поражение под Курмышем, резко повернул на юг и двинул свою армию на Дон. В июле-августе 1774 года повстанческая армия пугачевцев без боя взяла Саранск, Пензу, Саратов, Камышин и другие города Среднего Поволжья, однако по пятам пугачевцев постоянно шла отборная и хорошо вооруженная армия генерал-майора Ивана Ивановича Михельсона, которая не давала ему опомниться и перевести дух. Уже в конце августа 1774 года измотанная и почти безоружная армия повстанцев подошла к Царицыну. Однако взять его так и не смогла и двинулись дальше вниз по Волге к Астрахани. Именно здесь у Черного Яра генерал-поручик Александр Васильевич Суворов, принявший командование у генерала Михельсона, догнал армию повстанцев и полностью разбил ее. После сокрушительного поражения с небольшой ватагой своих сподвижников Емельян Пугачев опять перебрался на левый берег реки Волги, и ушел в Заволжские степи. Между тем, в рядах самих яицких казаков возник заговор против Пугачева, и в середине сентября 1774 года казаки-заговорщики, в числе которых были Иван Творогов, Федор Чумаков, Иван Федулеев, Тимофей Железнов и Иван Бурнов, схватили своего предводителя и выдали его генерал- поручику суворова. Сначала емельян Пугачев был доставлен в яицкий городок, а оттуда в специальной железной клетке отправлен в москву. В конце декабря первопрестольной состоялся скорый и правый суд, который вынес смертный приговор самому емельяну Ивановичу Пугачеву и его ближайшим соратникам афанасьеву Перфильеву, Тимофею Падрову, Максиму Маушигаеву и другим. А 10 января 1775 года Емельян Пугачев и его соратники были обезглавлены на Болотной площади в Москве. Ну и последнее, что я хотел сказать в связи с Пугачевским бунтом. В русской исторической науке, в частности в работах Голицына, Татищева, Дубровина и многих других историков, движение Емельяна Ивановича Пугачева практически всегда оценивали крайне негативно, как бунт Черни против законной власти, да еще вспыхнувший в самый разгар русско-турецкой войны. В советской же исторической науке – руководствуясь хорошо известным положением марксизма о классовой борьбе как локомотиве истории, Пугачевский бунт, напротив, всегда оценивали довольно позитивно и превозносили как одно из самых мощных антифеодальных движений в истории России. Причем, надо сказать, что практически все советские историки, в том числе такие авторитетные ученые, как Академик Тихомиров, Профессора Буганов, Мавродин, Жишка и другие зачастую сознательно игнорировали разбойный характер Пугачевского движения, которое сопровождалось массовыми казнями, грабежами и погромами, и разрушением производительных сил, особенно на территории промышленного Урала. Но вот на этом я хотел бы завершить свою лекцию, посвященную... Первому периоду правления Екатерины II, а следующая наша лекция будет посвящена второму периоду внутренней политики Екатерины II. Благодарю за внимание. Спасибо, до свидания.